Глава 27. Когда же постепенно дурные наклонности в нем окрепли, он перестал шутить и прятаться и бросился, уже не таясь, в еще худшие пороки. Пиры он затягивал с полудня до полуночи. Время от времени, освежаясь в купальнях, зимой теплых, летом холодных, пировал он и при народе на искусственном пруду, или в Большом цирке, где прислуживали проститутки и танцовщицы со всего Рима. Примечание. На пруду для морских сражений. Когда он проплывал по Тибру в Остю или по заливу в Бае, по берегам устраивались харчевни, где было все для бражничания и разврата, и где одетые шинкарками Матроны отовсюду зазывали его причалить. Устраивал он пиры за счет друзей. Один из них с раздачу шелков обошелся в 4 миллиона сестерциев, а другой с розовую водой еще дороже. Примечание. С раздачу шелков метеллита, уменьшительное от митра, головная повязка.